«Пятьдесят». Я потащила ее на улицу. Она вырывалась, пихалась, визжала. Я боялась, что за первым толчком последует второй, более сильный, а для нас последний. Дом рухнет, и нас завалит обломками. Я ругалась на нее, умоляла, призывала подумать о будущем ребенке. Мы выбрались из дома, и нас тут же оглушили отчаянные крики беспорядочно мечущихся людей. Весь квартал словно обезумел. Во дворе Лилу сразу вывернула — Я тоже еле сдерживала рвоту, желудок у меня скрутило узлом. Землетрясение, то самое землетрясение 23 ноября 1980 года перевернуло все наше существование, проникло в каждого из нас до мозга костей. Уверенность в том, что вокруг ничего не меняется, и каждый следующий миг не будет ничем отличаться от предыдущего, привычный, легко распознаваемый фон жизни все это разом исчезло. Зато мгновенно окрепла вера в мрачные предсказания и готовность во всем видеть знаки, подтверждающие, что наступает конец света. Мало кто мог устоять против этих настроений. Проходили минуты и еще минуты и еще, но кошмар все длился. На улице было еще хуже, чем в доме. Земля дрожала, вокруг нас столпились перепуганные люди, которые своими криками только множили ужас. Рождались самые невероятные слухи. На железной дороге заметили огненные вспышки. Проснулся Везувий. Море вышло из берегов и затопило Морджелину, центр города и Кьятамоне. Кладбище Дель Пьянто провалилось вместе с покойниками. Рухнули стены тюрьмы под Джериале, и узники, не погибшие под завалами, вырвались на свободу, чтобы заняться грабежами и разбоем. Обрушился туннель, ведущий в Марину, погребя под собой половину жителей квартала. Эти дикие выдумки подпитывали одна другую, и Лила, если судить по тому, как дрожала ее рука, Верила в каждую. В городе опасно, шептала она мне. Надо отсюда уходить. Дома развалятся и нас завалит обломками. Видела, как мыши бегут. Наверняка канализацию прорвала. Между тем многие действительно бросились по машинам, и на улицах образовались чудовищные пробки. Все едут за город, твердила Лила, там безопаснее. Она повторяла, что надо выбираться на открытое пространство, потому что там, если что и упадет нам на головы, то только небо, а небо, оно легкое. Успокоить ее не было никакой возможности. Мы добрались до ее машины, но Лила не взяла ключи. Мы выскочили из квартиры с пустыми руками, и дверь за нами захлопнулась. Если даже допустить, что нам хватило бы смелости вернуться в дом, мы все равно не смогли бы попасть в квартиру. Я дергала и дергала ручку двери, тянула ее на себя и трясла. Лила визжала, закрыв руками уши, будто лязг металла доставлял ей нестерпимое страдание. Я огляделась схватила отвалившийся от стены большой камень и разбила окно. «Я оплачу ремонт, залезай, отсидимся в машине, пока не кончится». Мы спрятались в машине, но кошмар не кончался. Земля под нами содрогалась по-прежнему. Через пыльное лобовое стекло мы видели, как люди сбиваются в кучки и делятся слухами. Когда начинало казаться, что все наконец, успокаивается, обязательно появлялся какой-нибудь одержимый паникой несчастный, вопящий, что все пропало и толпа бросалась куда-то бежать, осыпая проклятиями нашу машину, якобы перегородившую ей дорогу.